у меня столько друзей mm. Да а я и не знал отвид и я причиняю своим друзьям беспокойство Ой, столько беспокойство я не знал пилон Я не стал бы причинять им беспокойство если бы знал mm. понимаешь пилон да собакам здесь нравится собакам а мне здесь нравится из-за них. Я не знал, что причиняю беспокойство своим друзьям. На глаза пирата навернулись слезы. И все-таки то, как ты живешь, тревожит всех твоих друзей. Пират уставился в землю и попытался обрести ясность мыслей. Но, как всегда, когда он пробовал решить какой-нибудь вопрос, его мозг подернулся серым туманом и ничем ему не помог. Ну. Но... А скажи мне, что я должен сделать, пилон, я эту ничего не знаю. Понимаешь, пират, твои друзья бедны. Они хотели бы помочь тебе, но у них нет денег. А если у тебя есть спрятанные деньги, достань их.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 Теперь пилон твердо знал, что у пирата есть спрятанные деньги. Когда пират снова посмотрел на него, в его глазах была хитрость, прикрытая нарочитым простодушием. «У меня нет никаких денег».